Глава шестая Я подозрительно оглядел делегацию. Прохор, староста Савинова, стоял, переминаясь с ноги на ногу. Рядом с ним возвышался Громила, поигрывая увесистым топором. Как ни странно, вид у него был вполне миролюбивый. Будто и не было вчерашнего боя. — Ну, здравствуй, Прохор, — хмыкнул я. — С чем пожаловал? Добрыня, стоявший по правую руку от меня, смерил Савинцев презрительным взглядом. Ратибор, стоявший чуть поодаль, что-то неразборчиво бормотал себе под нос, покачивая головой. — Здравствуй, Антон, староста Березовский. Прохор кивнул, но как-то неловко, будто через силу. Пришли мы с миром. — С миром? — переспросил я, приподняв бровь. — После того, как вы пытались сжечь Березовку дотла? — Так кто ж душа заварил эту кашу? — зачастил Прохор. — Мы-то, Савинские, не хотели, нас заставили. — Заставили, значит, — вклинился Добрыня. — А кто вас заставлял Тихомера подкупать, а, Прохор? Или ты и про это ничего не знаешь? Прохор замялся, громила хмыкнул, но промолчал. — Ладно, я решил не давить пока на Прохора. Допустим, вас заставили, и что дальше? Чего вы хотите? — Боярин Душан, — начал Прохор, — велел передать, где он сам, — перебил я, — почему не явился лично или смелости не хватает? — Боярин занят, — уклончиво ответил Прохор. — Дела у него. — Дела, значит, — я усмехнулся. — Ну, понятно, ладно, продолжай. Что там велел передать Боярин Душан? — Велел он тебе, Антон, повиниться, — выпалил Прохор. «Признать свое вино и прийти к нему с челобитной. Просить прощения за то, что посмелся против его воли пойти». «Чего?» Добрыня аж покраснел от гнева. «Да как он смеет!» «Это еще не все!» Прохор поднял руку, останавливая Добрыню. «Боярин Душан требует, чтобы ты выплатил ему сто гривен за то, что из-за тебя половина войска легла у Эстюэн-Березовки». Ты часом не сдуба рухнул, озабоченно протянул я. То ты говоришь, что тебя заставили против березовки идти. При этом говоришь, что заставил тебя душан, так? А потом ты что-то рассказываешь про волю этого Душана. Тебя снова сейчас заставляют, Прохор. Так давай мы тебя освободим и совино освободим от гнета этого Душана. Прохор аж роты раскрыл от того, как я перевернул все это дело с ног на голову. — Боярин хочет, боярин велит! — проворчал Ратибор, все еще не сводя глаз с громилы. — А сам-то где? В кустах прячется! — Значит так, Прохор, я строго посмотрел на старосту Савинова. Передай своему боярину Душану, что я не собираюсь ни перед кем виниться. — Я действовал в интересах Березовки и защищал свой народ. А что касается компенсации, то пусть сначала Душан компенсирует нам сожженную мельницу и разрушенные дома. — Но! — попытался возразить Прохор. — Никаких «но!» — громко сказал я. — Это мое последнее слово. И передай Душану, что если он хочет войны, то он ее получит. Прохор, видимо, понял, что спорить бесполезно. В это время голос подал Верзила. — Я хочу схватки! — прокричал Громила, и его голос раскатился по полю. — Не в темноте, как амбарные мыши, а при свете дня, здесь и сейчас! Громила, широко расставив ноги и сжав топор, говорил таким тоном, будто решение было принято давно, а сейчас лишь требовалась формальность. Его брови сложились галочкой. — Ты что, смеешься? — улыбнулся я. Мало вчера отхватил. Прохор с улыбкой кивнул, будто поддерживая странную идею своего товарища. Неподалеку Ратибор оскалился, а Добрыня напротив печально вздохнул. «Хорошо», — произнес я, не отводя взгляда от Громилы. «Если ты так этого хочешь, я не откажусь». Я достал свой топор, наблюдая за тем, как Громила с предвкушением крутит в руках свое оружие. Хорошо, что меч оставил, а то я им не очень хорошо пользуюсь. Даже не пробовал его в бою. Вчерашний бой хоть и закончился моей победой, но сегодня все будет по-другому. Ратибор ухмылялся, поглядывая на громилу. Я сжимал рукоять боевого топора. Ощущение холодного металла в руке придало уверенности. Я вышел вперед, навстречу громиле. Между нами осталось метров пять. «Расстояние, достаточное для первого удара». «Готов отведать березовского железа, верзила!» — крикнул я, чтобы мой голос был слышен и моим людям, и савинцам. Громила расхохотался. «Ты вчерашний бой забыл, что ли, Сейчас ты не столпой дружинников, а один на один!» «Вот дурак! Он выдал нашу схватку, как бой его одного со всеми моими дружинниками». «Подло, однако!» «Врать нехорошо», — холодно ответил я. Громила взревел и бросился на меня, занося топор для рубящего удара сверху вниз. Вчера этот прием сработал бы, но сегодня все иначе. Мой боевой навык достиг второго ранга, и я видел и чувствовал каждый взмах и движение противника. Я легко уклонился от удара, делая шаг в сторону, и тут же контратаковал, целясь в незащищенное ребро. Громила, не ожидая такой скорости реакции, едва успел подставить свой топор для блока. Звук удара металла, а металл разнесся по полю. Сила удара была такой, что у меня зазвенело в ушах. Громила пошатнулся, но устоял на ногах. — Что за... — пробормотал он, удивленно глядя на меня. — Ты... Ты... Как? Как-как? Вот так! — усмехнулся я, делая выпад вперед. Мой топор просвистел в воздухе, целясь в колено Громилы. Тот отпрыгнул назад, чудом избежав удара. Я не дал ему передышки, атакуя серии быстрых коротких выпадов. Громила с трудом блокировал их, отступая все дальше и дальше. — Он что, издевается над ним? — слышал я голос Добрыни. — Давай, староста, покажи этому верзиле, где раки зимуют! — кричали мои люди. С частокола доносились выкрики поддержки громилы, но они были гораздо тише и неувереннее. Видно, что савинцы деморализованы. Мой топор мелькал в воздухе. Вчера я с трудом парировал его удары, а сегодня чувствовал, что вижу их. Второй ранг открыл мне совершенно иное понимание боя. Я чувствовал точку баланса оружия как продолжение собственной руки и мог менять направление удара в последнюю секунду. Громила пытался взять прежний напор, но я уже не был тем же противником, что вчера. Его рубящий удар сверху я встретил не блоком, а мельницей, быстрым вращением топора вокруг себя, отклонив летящее острие. В тот же миг, используя инерцию вращения, я нанес короткий резкий удар в предплечье Громилы. Он зарычал от боли и инстинктивно отдернул руку. А ведь я еще сместил острие, чтобы попало обухом. Не знаю почему, но мне не хотелось калечить, а тем более убивать этого большого воина. Я мгновенно сократил дистанцию, скользнув вперед почти вплотную к нему, и сделал подсечку. Низкий удар обухом топора по голени ведущей ноги. Громила пошатнулся, теряя равновесие. Я не дал ему опомниться и следующим движением, используя прием-перехват, перекинул топор в левую руку и нанес удар в бок громилы, целясь под ребра. Удара как такового не последовало. В последний момент я затормозил движение, остановив топор в паре сантиметров от его тела. Громила застыл, ожидая удара, понимая, что оказался полностью в моей власти. — Ты... ты играешь со мной? Прохрипел он, с трудом переводя дыхание. «Просто показываю разницу между боем в потьмах и боем при солнце», — усмехнулся я, отступая на шаг. Я подождал, пока богатырь поднимется на ноги. Отступив, я снова взял топор в правую руку и круговым ударом атаковал плашмя по топору Громилы. От сильного удара его топор вылетел из рук и с лязгом упал на землю. Громила остался безоружным. «Это еще не все», — сказал я, поднимая свой топор над головой. «Есть еще один прием, который я приберег специально для тебя». Я применил прием удар с разворотом. Резко развернувшись на сто градусов и нанеся мощный удар ногой в прыжке, через громилы соприкоснулась с носком. Он даже не успел вскрикнуть, просто рухнул на землю, как подкошенный». Я опустил топор и обвел взглядом поле боя. Мои люди ликовали, а савинцы стояли в оцепенении. Громила, их самый сильный воин был повержен. И не просто повержен в честном бою, а буквально разгромлен. Это наверняка произвело на них гораздо большее впечатление, чем просто победа. Это была демонстрация силы, демонстрация превосходства. Они это запомнят. Но на этом ничего не закончилось. Этот бугай очнулся и попытался встать. Его глаза покраснели. Я был удивлен. Как можно было так быстро очухаться? Я же видел, как его вырубило буквально на ногах. Я решил закончить этот бой. Сделав обманное движение, я заставил Громилу раскрыться, а затем нанес мощный удар в голову. Громила не успел среагировать. Его топор вылетел из рук, а сам он рухнул на землю. На этот раз он точно был без сознания. «Все кончено!» — сказал я, опуская топор. Мои люди взревели от восторга. Со стороны частокола послышались разочарованные крики. Прохор стоял бледный, как полотно. «Я подошел к лежащему громиле. Отнесите его к нам в лагерь!» — сказал я, обращаясь к своим людям. «Пусть отлежится!» «А что с совинным делать будем?» — спросил Добрыня. — Поговорим с Прохором, — ответил я. — Думаю, он теперь более сговорчив будет. Прохор действительно был готов на все, лишь бы избежать войны. Моя демонстрация силы его потрясла. Но он боялся душана, поэтому, буркнув что-то невразумительное, он ушел, сверкая пятками. Даже не возмутился тем, что Громилу, по сути, пленили. — Да уж, плохонький из него администратор. И как только старостой стал. Сегодня мы решили продолжить обустраиваться в лагере. У меня еще было время. Наем драганских воинов закончится только через четыре дня, так что денек ничего не решит. Вечером, когда Громила пришел в себя, я навестил его. Он сидел на лавке, потирая ушибленную голову. Милава дала ему настойку. Я думаю, что сотрясение головы он заработал, но вроде не тошнило Бугая. «Ты стал другим!» — пробормотал он, глядя на меня с нескрываемым удивлением. «Вчера ты дрался, как мальчишка, а сегодня?» «Второй ранг!» — улыбнулся я. «Это тебе не шутки!» «Второй ранг!» — повторил Громила, словно пробуя слово на вкус. «Ясно!» «Что ему ясно, непонятно!» «А в детали я не вдавался. Пусть думает, что это и как с этим жить!» Мы еще долго разговаривали с ним. Оказалось, что Громила, несмотря на свой грозный вид, был вполне разумным человеком. Он рассказал мне, что Душан запугал все совиное, и люди просто боялись ему перечить. Громила признался, что сам он наемник, поэтому что прикажут, то он и делает. Мы просидели с Громилой до поздней ночи. Огонь потрескивал в костре, шумел ветер, словно подпевая нашим разговором. Лагерь потихоньку засыпал. Ратибор и Добрыня внимательно слушали исповедь Громилы. — Знаешь, Антон, — начал Громила, прихлебывая пиво, — ты первый, кто не испугался меня. Я хмыкнул. Ну да, с такой рожей я бы не хотел встретиться в темноте. — А ведь мы так и встретились с букаем — Мои дружинники чуть со страху не обделались. — А внешность, похоже, обманчива, — усмехнулся я. — За грозной оболочкой скрывается вполне разумный человек. Громила улыбнулся. — Разумный, может, и да, но жизнь меня многому научила. Я наемник, Антон, а доля наемника такова, что, как скажет хозяин, Так и надо делать. Вот и душа нанял меня для охраны. И платил хорошо. Не скажу ничего плохого. — А совесть тебе не мучила, когда вы на Березовку ушли? — спросил я. Громила вздохнул. — Совесть! — он горько усмехнулся. — Совестью сыт не будешь. У меня семья, староста, Антон. Жена, дети. Их кормить надо. Работа наемника опасная и грязная, но деньги приносит. Вот и выбираешь меньшую из зол. — Понимаю, — кивнул я. — Уговор, — тихо сказал Громила. — Уговор есть уговор. А нарушение его — это смерть. Не только для меня, но и для моей семьи. — А сейчас, — спросил я, — сейчас ты пленник. «Уговор как, сейчас действует?» Громила посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «А ты прав», — сказал он наконец. «Плинение разрывает уговор, если, конечно, меня не выкупят». «Не выкупят», — уверенно сказал я. «У душа на это денег не хватит. Я заломлю такую цену, скажем, сто гривен. Нравится цифра? Вот мне нравится». Громила усмехнулся. — Сто гривен? — он покачал головой. — Да он за меня и полгривны не даст. Он жадный до невозможности. — Вот и прекрасно, — сказал я, — значит, ты свободен. От уговора, от душана, от всего. Громила молчал некоторое время, разглядывая свои мозолистые руки. — И что мне теперь делать? — спросил он наконец. «А что ты умеешь делать лучше всего?» — спросил я в ответ. «Драться», — не задумываясь, ответил Громила. «И защищаться». «Тогда защищай Березовку», — предложил я. «Нам нужны хорошие воины, а ты, как я убедился, воин отличный, и я готов тебе платить. Не сто гривен, конечно, но достаточно, чтобы прокормить семью». Громила снова замолчал, обдумывая мое предложение. Я не торопил его... Я видел, что он колеблется, и понимал, почему. Ему было нелегко сменить сторону, предать своего бывшего хозяина, пусть даже такого, как Душан. Хотя, по здешним законам это уже не предательство. Но морально, да, тяжело было, видимо. — моя семья? — спросил он, наконец. — Они в Савином, Душан, может мы перевезем твою семью в березовку прервал я его я дам вам дом землю они будут в безопасности глаза громилы блеснули ты не шутишь староста какие еще шутки я абсолютно серьезно кивнул я громила резко встал и протянул мне руку договорились староста антон я с вами я пожал ему руку В эту ночь родилась не только новая жизнь для Громилы, но и новая сила для Березовки. Мы еще немного посидели, обсуждая детали переезда его семьи и будущие обязанности Громилы в Березовке. Когда он ушел, у костра остались только я, Добрыня и Ратибор. — Ну, что скажешь? — спросил я, глядя на Добрыню. Тот все это время молчал, наблюдая за нашим разговором с Громилой с каким-то недоверием. Добрыня хмыкнул и отпил глоток пива. — Не знаю, Антон, как-то это все слишком быстро. Вчера он на нас с топором кидался, а сегодня уже наш союзник. Не верю я ему. — я верю! — неожиданно сказал Ратибор. Он сидел немного в стороне, погруженный в свои мысли. — Ты это откуда знаешь? — удивился Добрыня. — — Ты ж с ним двух слов не связал. Ратибор загадочно улыбнулся. — Голоса мне сказали, — прошептал он. Добрыня удивленно посмотрел на него. — Я уже привык к странностям Ратибора. — Голоса? Какие голоса? — Они, они в моей голове, — пояснил Ратибор. — Они говорят, что Громила — хороший человек, просто не на той стороне был. А теперь он с нами, и он нам поможет. Его голоса еще ни разу не подводили. Улыбаясь, заявил я, обращаясь к Добрыне. Добрыня задумался. Но все равно я буду за ним присматривать, на всякий случай. Присматривай, — согласился я. Перестраховка никогда не помешает, но я думаю, что Громила будет нам верным союзником. Он опытный воин, знает эти земли. И, судя по всему, он действительно хороший человек. Мы еще долго обсуждали наши дальнейшие планы, и чем дальше, тем больше я укреплялся во мнении, что принятие громила в наши ряды — это правильное решение. Лагерь засыпал, дозорные патрулировали периметр. Добрыня улегся спать неподалеку, а Ратибор, бормоча что-то про благосклонность духов, устроился на ночлег у костра. Небо было усыпано звездами, воздух наполнен ночной прохладой и запахом скошенной травы, Устроившись на свежем сене под навесом, я закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и покоем. День был долгим и напряженным, но закончился он хорошо. Мы приобрели мощного воина в лице громилы. Усталость брала свое. Веки становились тяжелыми, мысли путались, и я постепенно проваливался в сон. Мне снились бескрайние поля и шум реки. Внезапно я почувствовал легкое прикосновение к плечу, сон как рукой сняло. Я резко открыл глаза и бесшумно сел, опираясь на локоть. Кто это мог быть? Неужели совинцы решили напасть ночью? В тусклом свете звезд я разглядел женскую фигуру, стоящую рядом со мной. Она была закутана в темный плащ, и лицо его было скрыто глубоким капюшоном. Но я сразу узнал эту фигуру, эту легкую плавную походку. Это была Веслава. Как она прошла патрули, прибью гадов. «Веслава — Веслава, — прошептал я, не веря своим глазам, — что ты здесь делаешь?